Пробачення інтернет. Цікаві думки, актуальні прогнози, важливі дискусії. Все про особливості інтернет-права. Здравствуйте, Бойко, спасибо большое, что рассказали нам про блогинг и про хайспич на Школе Медиаправа. Но, собственно, хотелось вас еще дополнительно переспросить, как вы считаете, все-таки в интернете, как в неком таком свободном пространстве для людей, для выражения их мнения, вообще, возможно ли как-то регулировать блогинг? То есть, как можно соотносить свободу интернета и регуляцию блогинга в принципе? Да, первое... Мне кажется, что сейчас у нас интернет не свободный. Я имею в виду не в Украине, а везде, потому что вначале мы имели только в мире только газеты и журналы, и телевидение, где мы как гражданины могли высказать свое мнение, потом интернет появился, у нас появилось такое ощущение, что мы сейчас свободны и можем, можем сказать что все, что нам хочется. Конечно, интернет существует до сих пор, и у нас это как возможность существует. Мы можем выразить свое мнение в блогах и тоже в Фейсбуке, и такие социальные сети. Ну, а сейчас тоже очень много другие. Актеров, актеры, так сказать, могут контролировать все, что происходит в интернете и тоже имеют все эти актеры, я имею в виду здесь государство и частные компании, глобальные компании, они следуют на все, что происходит в интернете и имеют тоже возможность принять меры против тех, которые выражают мнение, которое им не нравится. Значит, свобода всегда ходит рядом с законами. И есть очень много сейчас государств, которые принимают законы, и интернете, которые касаются интернета. Есть такие, которые не знают, что им нужно делать, и ничего не делают. Но я думаю, что на самом деле все, которые, все люди, в том числе блогеры и онлайн-смит, сайты, где ньюс, платформы, новости, все эти новые актеры, им хочется, им хочется, им было бы лучше, если они знают, какие законы, и как законы относятся к интернету. И на самом деле это для них а, нужно, потому что а, они должны знать, какие права у них, как они могут себя защищать, защищаться, а, кто может им их судить. Потому что уже мы знаем очень много о СМИ, которые традиционные СМИ, потому что юриспруденция большая, тоже законы о СМИ, о свобода выражения офлайн, мне кажется, что она более ясна. а Что происходит в интернете, мы не знаем. И это является тоже возможностью для самоцензуры, да? а тоже когда... Блогеры судят, они не знают, какие у них возможности для защиты. Например, если я как блогер пишу о коррупции, и как каждый журналист, который пишет о коррупции, он пользуется источниками, которые согласны говорить только когда их конфиденциальность сохранена. Блогеры не могут все дать такая... Соблюдать слово. все эти права. Да, потому что все это как право существует, но только относится к СМИ. А, а очень много блогеров сейчас делают политические блоги. И для своей работы, которая имеет общественное значение, Нужно а, тоже а, использовать прав, которые а, даются журналистам. И значит, нужно потом подумать, кто журналист, кто блогер. Если блогеры тоже журналисты, потом нужно сказать, а какая обязанность, потому что свобода выражения всегда рядом с обязанностями, а, в том числе и свобода СМИ. И как блогеры могут показать, что они несут какая-то ответственность, но я не имею в виду ответственность в смысле уголовной или гражданская, но ответственность о том, что они пишут, потому что мы знаем, я могу дать здесь пример, есть такие, не только частные компании, которые могут платить блогеры и писать что-то им угодно, И блогеры, конечно, могут получить все эти деньги и их ответственность будет к компаниям, которые дают им деньги, а не к обществу. Но есть тоже государства, которые могут заплатить блогеры и они, они могут писать что-то угодно эти государства. И поэтому нужно... Подумать от ответственности, прозрачности, собственность, прозрачности, которые влияют блогеры. И для всего это нужно обсуждать, нужно быть обсуждено в каждом государство И мне кажется, что есть такие государства, как я вначале сказал, где все эти ебаты водятся. А есть, есть такие, которые смушают обсуждение вопроса и блогера и искват такие а, короткие ответы. Да, а нужно а законодательство, не, не нужно законодательство. А такие короткие ответы на самом деле они не практические, потому что они не решают, не дают ответы от всех этих вопросов, которые существуют, потому что вопросов очень много они практически каждый день появляются. И я могу дать здесь пример с Великобритании, где каждый университет обсуждает журналистические факультеты а все эти вопросы и о конкретные примеры, которые получаются, потому что каждый день есть какая-то проблема. И регуляция, она не является только регуляцией государства в смысле закона, а Тоже а, регуляции ⁇ это практика а, полиции, а, практика прокуратуры. Да. А, и а, они тоже не знают, что им, они должны делать. Поэтому в Великобритании, например, а, прокуратура приняла правила, а, которые они соблюдают, когда идет речь а, в интернете. Как им нужно делать, если нужно искать... А, Уголовная ответственность, но ну, есть не только уголовная ответственность, есть гражданская, административная. А все это нужно подумать, и ответы не могу, никто не может дать так легче. В Украине, допустим, тоже довольно актуальная проблема разграничения журналистов и блогеров. Особенно это связано, увы, с политической рекламой, агитацией и mm. такое прочее. То есть, действительно, сообщество журналистов на данный момент пребывает в таком глобальном вопросе, как идентифицировать человека, который пишет в интернете. Если он журналист, mm. то он должен нести больше ответственности, yeah. или к нему должно быть больше доверия к этой информации. Mm. Если он просто блогер, то, может быть, эту информацию вообще не стоит воспринимать с точки зрения какого-то серьезного контекста, yeah. дабы это как-то влияло на выбор человека mm. в дальнейшем. Как вы все-таки порекомендуете, как вы считаете, эффективнее быть просто блогером или все-таки блогером-журналистом? Да, значит, мы не можем так а, а, дать короче, ответ, потому что а, есть разные ситуации. Например, профессиональный журналист, Он работает в какая-то традиционная газета, а в том числе он блогер. Mm -hmm. да, да, да. И мы все знаем это, этого журналиста. Имя журналиста, значит, у него хорошее имя как журналист. И я сам не буду сомневаться, что он как блогер не хороший, потому что уже у него хорошее имя как журналист. А есть тоже другие ситуации, когда, например, я сам блогер, но я пишу а, «Моя личная жизнь в Лондоне». А, это не политический блог. И то, что я пишу, а, наверное, я могу там а, дать какая то а, информация, а, которая не относится к действительности жизни Лондона, но никто не ожидает объективной Факт-чекинг. Если я пишу политический блог, тогда, конечно, нужно подумать о всем. В том числе один блогер, он не, не может, не имеет ресурсов, которые э, журналы и газеты имеют для факт-чекинга. Да, понимаете? Да, да, да. И поэтому нужно э, тоже э, изградить такая культура э, СМИ, культура гражданской культуры, э, понятия СМИ. Потому что есть разные СМИ, в том числе есть такие политические блогеры, которые работают как СМИ, но все-таки нужно понять, что у них нет такие ресурсы для факт-чекинга, но они могут дать обществу информацию, все которая нужна для обсуждения. Наверное, потом они могут сказать, ну сейчас мы получили дополнительную информацию, и мы будем прибавить эту информацию. Для общества, общества, для дискуссий да. нужно дать возможность не только традиционным журналистам, но и блогерам, и каждый человек прибавить, добавить информацию, риск рассказать свое мнение. Значит, блогеры, они на самом деле хорошие, том, что есть такое мнение, личное мнение. А мое личное мнение, может вам не нравится мое личное мнение, но а, оно может все-таки прибавить, да. добавить а, стоимость от дискуссии, которая сейчас вводится в обществе. Да, действительно, пожалуй, это так и есть. А, но все-таки можете привести один-два примера с точки зрения а, регуляции блогинга, когда действительно были наказаны блогеры за да. свою какую-то позицию? Mm. Значит, а, я так могу сказать, значит, а, Интересно было, как в Туреции, например, защищали очень много памят Кемала Татюрк, который основатели современного турец турецкие государства, как не религиозное, а как гражданское общество, как гражданское государство. И поэтому они ценят очень много кемала и если люди пишут какое-то плохое, они могут нести ответственность уголовные. Но есть такие дразги между Турецией и Грецией, например. И из Греции люди писали против кемала-тотюрк, потому что он пил очень много алкоголя. И а, на самом деле алкоголь в Турции это не хорошая вещь, ну, да, да, да. а тех лидеров государства, да. которые они до сих пор очень много ценят, а он а, пил очень. И они так писали, все это, это факт, но исторический факт в Турции, который они не хотели обсуждать, а все это они писали. А Турецкие блогеры, они писали против, против греками, как, это вы, как государство геев, например. И была такая война, в YouTube водилась а, в том числе. И они решили, потому что они не знали, что делать в Турецке как государство. И поэтому они решили, а, весь YouTube а, доступ к YouTube сократить. Такой категорический, непропорциональный ответ. И поэтому нужно всегда задумываться, как нужно делать. В Великобритании известен был этот э, случай, когда один человек был очень э, нервный, потому что э, боялся, что он э, не может э, летать, потому что э, аэропорт, э, очень много снега было в аэропорте, и снег они не чистили в аэропорте, и поэтому он... Выслал такой твит, что если аэропорт не будет забран, он будет взрывать аэропорт. А он, как сказать, шутился. Но все-таки они начали расследование прокуратуры, и а, а, он был в суд. А только Верховный суд Великобритании сказал, что не нужно что он не, нужен, не должен носить, носить ответственность, но все-таки очень много денег этот человек потерял, потратил. потратил. И а, после этого, как я сказал, а, прокуратура Великобритании приняла правила, а то, когда а, они могут а, действовать как прокуратура для привлечения к уголовной ответственности, но есть другие ответственности, конечно, нужно тоже подумать о всего это, потому что, как я говорил, в начале свобода выражения в контексте международного права, она идет рядом с ответственностью, и нужно подумать не только о правах, но и тоже как люди будут носить, вести ответственность. И в том числе о дефамации, например, в Великобритании приняли закон в 2013 году о дефамации, который говорит, что для дефамации нужно не только вреда, но и существенное. Значит, степень вреды более высокая, понимаете? Да, например, блоги, не могут сказать что-то, которое неправда, но, mm -hmm. наверное, доступ, те, которые читают все это, и факт, что это блог, это находится в интернете, и мы сейчас ожидаем, все, что люди, которые пользуются интернетом, не всегда принимают все, что они там читают, как правду. Mm -hmm. Да, да. И поэтому вреда... Не не то же самое, как uh, вреда, а а... Кстати, да, когда мы uh, получаем информацию uh, журнал или газет с свою редакцию с ресурсами для факт-чекинга. Да, ну то есть, Проверка по сути, каждый, каждый сам для себя должен понимать, что блогер не имеет достаточно ресурсов, чтобы yeah. э, предоставить полноценную информацию, mm -hmm. но в то же время блогинг важен для того, чтобы все-таки какие-то общественно важные темы обсуждались, и блогинг, наверное, все-таки дает толчок для обсуждения этих самых тем. Так точно. Правове бачення Інтернет Долучайтеся до нашої спільноти на ilo.net.ua Приєднайтесь до нас в соціальних мережах Правове бачення Інтернет Формуємо український інтернет-правовий простір разом!